А. Образование сокровищ Непрерывный кругооборот двух противоположных товарных метаморфозов или постоянная смена актов продажи и купли проявляется в неустанном обращении денег или в их функции перпетуум мобили, непрерывно действующего механизма обращения. Деньги иммобилизуются или превращаются из монеты в деньги, Как только прерывается ряд метаморфозов, и продажа уже не дополняется непосредственно следующей за ней куплей. Уже с самых первых зачатков товарного обращения возникают необходимость и страстное стремление удерживать у себя продукт первого метаморфоза, превращенную форму товара или его золотую куколку. Товар продают не для того, чтобы купить другие товары а для того, чтобы заместить товарную форму денежной. Из простого посредствующего звена при обмене веществ эта перемена формы становится самоцелью. Отчужденная форма товара встречает препятствие к тому, чтобы функционировать в качестве абсолютно отчуждаемой формы товара, или в качестве лишь его мимолетной денежной формы. Вследствие этого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 Кажется, что эта операция, если представить ее как общее правило, сама себе противоречит. Однако в местах их добычи благородные металлы непосредственно обмениваются на другие товары. Здесь имеет место продажа без купли со стороны владельцев золота или серебра и последующие продажи без следующих за ними актов купли лишь опосредствуют дальнейшее распределение благородных металлов между всеми товаровладельцами. Таким образом, во всех пунктах обращения накопляются золотые и серебряные сокровища самых различных размеров. Вместе с возможностью удерживать товар как меновую стоимость или меновую стоимость как товар, Пробуждается жажда золота. С расширением товарного обращения растет власть денег, этой абсолютно общественной формы богатства, всегда находящейся в состоянии боевой готовности. Золото удивительная вещь. Кто обладает им, тот господин всего, чего он захочет. Золото может даже душам открыть дорогу в рай. Колумб в письме с Ямайки. 1503 год. Так как по внешности денег нельзя узнать, что именно превратилось в них, то в деньги превращается все, как товары, так и не товары. Все делается предметом купли-продажи. Обращение становится колоссальной общественной ретортой, в которую все втягивается для того, чтобы выйти оттуда в виде денежного кристалла. Этой алхимии не могут противостоять даже мощи святых. Подобно тому, как в деньгах стираются все качественные различия товаров, они, в свою очередь, как радикальный уравнитель, стирают всяческие различия. Но деньги – сами товар, внешняя вещь, которая может стать частной собственностью всякого человека. Общественная сила становится таким образом частной силой частного лица. Античное общество поносит поэтому деньги как монету, на которую разменивается весь экономический и моральный уклад его жизни. Современное общество, которое еще в детстве своем вытащило Плутона за волосы из недр земных, приветствует золото как блестящее воплощение своего сокровеннейшего жизненного принципа. Товар как потребительная стоимость удовлетворяет какую-нибудь особенную потребность и образует особенный элемент вещественного богатства. Но стоимость товара измеряет степень его притягательной силы по отношению ко всем элементам вещественного богатства, следовательно, измеряет общественное богатство своего владельца. Для варварски примитивного товаровладельца, даже для западноевропейского крестьянина, стоимость неотделима от формы стоимости, и потому накопление сокровищ в виде золота и серебра является для него накоплением стоимости. Правда, стоимость денег изменяется вследствие изменения их собственной стоимости или вследствие изменения стоимости товаров. Это, однако, не мешает тому, что, во-первых, 200 унций золота всегда содержат в себе больше стоимости, чем 100, 300 – более чем 200 и так далее, что, во-вторых, металлическая натуральная форма данной вещи остается всеобщей эквивалентной формой всех товаров непосредственно общественным воплощением всякого человеческого труда. Стремление к накоплению сокровищ – по природе своей безмерно. Качественно или по своей форме деньги не имеют границ, то есть являются всеобщим представителем вещественного богатства, потому что они непосредственно могут быть превращены во всякий товар. Но в то же время каждая реальная денежная сумма количественно ограничена, а потому является покупательным средством ограниченной силы. Это противоречие между количественной границей и качественной безграничностью денег заставляет собирателя сокровищ все снова и снова предпринимать сизифов труд накопления. С ним происходит то же, что с завоевателем мира, который с каждой новой страной завоевывает лишь новую границу. Чтобы удержать у себя золото как деньги, то есть как элемент созидания сокровищ, надо воспрепятствовать его обращению, его растворению как покупательного средства в средствах потребления. Следовательно, Созидатель Сокровищ приносит потребности своей плоти в жертву золотому фетишу. Он принимает всерьез Евангелие отречения, но с другой стороны, он может извлечь из обращения в виде денег лишь то, что он дает обращению в виде товара.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 растет вместе с ростом богатства буржуазного общества. «Будем богаты или будем казаться богатыми?» Дидро. Таким образом, с одной стороны, образуется все более и более расширяющийся рынок для золота и серебра, независимый от их денежной функции. С другой стороны, скрытый источник предложения денег действующий особенно интенсивно в периоды общественных бурь. Созидание сокровищ выполняет различные функции при металлическом обращении. Его ближайшая функция возникает из условий обращения золотой и серебряной монеты. Мы уже видели, что постоянные колебания размеров товарного обращения, колебания цен и скорости товарного обращения – вызывают непрерывные отливы и приливы находящейся в обращении денежной массы. Следовательно, последняя должна обладать способностью к расширению и сокращению. То деньги должны притягиваться в качестве монеты, то монета должна отталкиваться в качестве денег. Чтобы действительно циркулирующая денежная масса соответствовала постоянно степени полной насыщенности сферы обращения, количество золота и серебра, находящееся в каждой стране, должно быть больше того, что требуется в каждый данный момент для монетной функции. Это условие выполняется благодаря превращению денег в сокровища. Резервуары сокровищ служат одновременно отводными и приводными каналами для находящихся в обращении денег, которые поэтому никогда не переполняют каналов обращения.